Глава тридцать вторая. Та соль, что лихо приобрел Хенрик, за лето была очищена и заново выпарена на солнце, и ее должно было хватить надолго. Вернувшись с ярмарки, Ани включилась в переработку урожая: солить, квасить, коптить. А Вайса задумались о мельнице и стекольной мастерской. Дело в том, что дорогой домой генерал имел беседу с Вилли в результате которой у него сложился план устроить мастерскую в одной из замковых башен, заваленной за ненадобностью всяким хламом. Парень, разговарившись, показал себя, если не знатоком, то уж точно энтузиастом. До зимы Вилли и Хенрик поездили по окрестностям и нашли участок у озера, где на поверхность выходил пласт хорошего кварцевого песка, а заросли осоки, в обилии росши по берегам, давали достаточно сырья для небольшой печи. «Дерево в лесу было, так что пусть и не очень качественное, и много, но свое стекло для нужд самогон варенья веле сварить должен», — решил генерал. Так что зима предстояла насыщенная для всех в замке, да и в колхозе тоже. Эрих развернул строительство коровника, овчарни, птичника и крольчатника одновременно. Поняв идею самана, он с сельчанами немного покумекал, и к Рождеству в лесной был готов длинный сарай, поделенный на отсеки для всякой живности. Между опорными столбами колхозники наплели решетчатые стены, заполнили их с обеих сторон смесью глины и прочих составляющих и установили круглосуточное дежурство по уходу и охране скотины. Благодаря сухой осени саман высох, А после побелки известью в помещении стало тепло и светло. Для пущей благодати соорудили печь, так что животина зиму перенесла с комфортом, доступным в этих условиях. В эту осень капусту рубили в промышленных масштабах, по русскому рецепту, для себя и того парня, то есть Отто Шульца, который на корню скупил почти все заготовки и овощи для своего ресторана. Заведение процветало, деньги капли регулярно, а новая мясорубка больше замковой не простаивала. Шульц активно искал помещения для открытия филиала в столице, но пока неудачно конкуренты завышали цену. Зато канцелярка нашла своих покупателей. Скрепки, перья и блокноты на пружинках пользовались спросом в Мюнхене, и племянник Шульца жил теперь там постоянно. Он наладил отношения с типографией и университетом, скупал бумагу партиями у мануфактурщика и готовился к выбросу на рынок обычных, с точки зрения Воронцовой, тетрадей и папок для бумаг. С этой новинкой он познакомился во время ужина с Вайсами на ярмарке. Да, Аня расписала как-то вечером Хенрику и Карлу свой опыт учебы в школе и работы в таможне, упомянув об этих мелочах. А уж младший Вайс довел мысль до сведения родственника Шульца. Металлические зажимы обязались сделать Шмидты, тоже расширившие свое дело. И Алоис, воин, Шульц готовился к битве за рынок. Первые экземпляры новинок он сделал сам, опробовал и остался доволен. Вообще, союз ресторатора, кузнеца и ювелира приносил всем доход, пусть и пока небольшой, поскольку новинки отнимали много сил и времени, но перспективы просматривались нешуточные. А Андрес Шмидт Крутил в голове мысль о стиральной машине, упомянутой в пьяном угаре Воронцовой, и почти уже понял, как воплотить ее в жизнь. Талантливый парень сообразил, что если крутить белье в большом чане, оно и будет стираться без участия рук прачки. Теперь надо только смастерить агрегат. Но повседневные заботы по изготовлению мельничек, турок, пружинок, скрепок и прочего не давали ему времени на задумку. «Все равно сделаю», — твердил себе парень — Отец посмеивался, радуясь успехам сына. Петр же бился над дыроколом и очередным самогонным аппаратом, коптильней и самоваром. К этому предмету он пришел сам без чьей-либо помощи, что удивило позже Анну Николаевну. Хотя говорят же, что у дыроков мысли сходятся, и не только у них. Вторая зима в замке Вайсов запомнилась попаданке обучением вязальщиц, долгими бдениями над самогонным аппаратом, шитьём постельного белья и тёплыми вечерами в уюте своей комнаты, где она отдыхала от насыщенных событиями и делами дней. Свечи, носки, шапки, наволочки, пельмени, настойки. Кто сказал, что жизнь Средневековье скучна и однообразна? Нежели вы там, так и нечего болтать глупости. Только успевай поворачиваться. Световой день недолг, а успеть надо много, при свечах до да лучинах глаза сломаешь. Хотя свечи у них с Эльзой получались милые и долго горящие. И в качестве подарка нашли применение очень даже. Всем досталась на Рождество новинка. А ещё этой зимой Ванда с Анной освоили цукаты из тыквы. Благо, мёду хватало. Хозяйки кухни варили кусочки сладкой тыквы в сиропе из воды и мёда, потом сушили в печи и посыпали смолотой в мельничке сахарной пудрой. Лакомство выходило вкусным и необычным, поэтому Шульц настаивал на поставках в свой ресторан, приходилось соответствовать. Про ужин у градоначальника Воронцова узнала много позже. Сначала спросила ради приличия, но вайсы особо не распространялись. Потом было не до того за делами. И только в новогодии, когда в замке снова собрались гости, речь коснулась ярмарочного приема. Приехали уже традиционно шмиты, впервые всей семьей, Отто и Алоис Шульц и Иосиф Ридман, в этот раз с тем самым племянником. Пришел Эрих с детьми, посадили за стол и прижившегося в замке Вилли. Парнишка отъелся за осень, подрос и теперь выглядел на свои восемнадцать. Правда, очень переживал за нахлебничество, Норовил помочь во всех замковых делах, но генерал, увлеченный изготовлением спирта, в конце концов взял его под патронаж, и теперь Вилли крутился в пристрое, где генерал оборудовал себе лабораторию самогоноварения на законных, так сказать, основаниях. Причиной страдания юноши была невозможность варить стекло. Печь сложить до зимы не успели, хотя башенное помещение он лично разобрал, отмыл и поселился там, отказываясь жить с другими слугами. «Герр, генерал, вы не подумайте, я отработаю. Вот как земля отогреется, глину накопаю, привезу и сложу варочную печь. И песок, и залу соберу. Ещё известь нужна, но главное — печь». Карл Вайс оценил стремление парня и не настаивал на ускорении процесса, пока взял в помощники и потихоньку обучал грамоте и счёту. «Ты должен точно знать, чего и сколько кладёшь, так ведь?» «Ну и записи вести стоит. На память надеяться не очень правильно. Ошибки проще учесть, когда у тебя всё записано. Вон фрауана так делает, и тебе надо научиться. Время есть, старайся. Никто тебя куском не попрекает. Хватит тревожиться». Вилли осваивал грамоту, слушал рассказы генерала о прошлом и мечтал остаться в замке на всю жизнь. Ему очень нравились хозяева, экономка, местные слуги, и занятная фрау Анна, временами тоже рассказывающая почти сказочные истории о том, каким может быть стекло, и что из него, кроме окон и бутылей, можно сделать. Представляя цветное прозрачное изделие, Виллион носился мыслями в будущее и понимал все яснее, что учиться ему еще учиться, но как же ему повезло встретить на ярмарке этих странных господ. Рождество прошло весело, шумно и, как обычно, информативно. Деловые люди обменивались новостями, презентами, делились успехами и идеями, оценивали новые блюда и напитки. Вот тогда-то и прозвучал рассказ Вайсов о приеме в ратуше, на который не пошла Анна. Городоначальник тряхнул мошной, стол был богатым, музыкантов хороших привез аж из столицы, вино италийское рекой лилось». Генерал говорил с лёгкой издёвкой, не нравился ему такой показной шик. Гости щеголяли в нарядах стоимостью с мой замок. Дамы глазки строили всем подряд. Кавалеры отбивали ноги в танцах. Шумно, громко, чрезмерно как-то. И разговоры, сплетни, похвальба. Нет, по мне, вот так, как мы сидим, куда лучше. Ничего вы с Эрихом не потеряли, Аннет, когда не пошли. Воронцова, собственно, и не сомневалась — Но тут Хенрик взял слово. «Отец, а ты помнишь, как бургомистр тебе новинку показал и предложил себе купить?» Карл улыбнулся, а Хенрик засмеялся в голос. «Анна, представляешь, он хвалился мельничкой для кофе и туркой. А потом еще сокрушался, что никак не уломает прощелыгу Фридмана взять его в долю в изготовлении вечного пера. Я с трудом сдерживался, Герфридман, Фридман. Ну как же вы так обидели уважаемого человека, а?» Осип потупил притворно глаза и хидненько хихикнул и ответил. «Признаю, Гервайс, было очень трудно, но я намекнул, что это секрет моей семьи. И если отдам его в другие руки, того человека накажут старые боги. Не могу я так подвести уважаемого мэра, но впредь ему всегда буду отдавать часть перьев по сниженной цене». Присутствующие посмеялись, а Шмидт продолжил. Вы правы, генерал, такие приемы пыль в глаза. Но вот как на Хенрика мэрская дочь облизывалась, дай волю, батюшка, сожрала бы на месте. И вообще, Хенрик, тебе надо опасаться женского внимания, уж больно ты жених видный. И это про наши дела никто не знает, иначе войско из невесты мамаш под стенами замка осаду устроят. Да и на фрау Анну охота начнется. Подвыпивший кузнец смеялся, ему вторили остальные мужчины, А Воронцова вдруг подумала. А ведь правда. Надумает Хенрик жениться рано или поздно. И куда я денусь? Жена его хозяйка придёт сюда, а мне на дверь укажут. Вполне такое возможно. Карл и Хенрик заметили тень на лице попаданки. Тревожно забились их сердца. И вайсы, переглянувшись, перевели тему. «А не споёшь, Леонет? Давно не звучали твои красивые напевы в этих стенах». «Ещё по рюмочке налей, налей, налей!» Шмидты грохнули и веселье вспыхнуло с новой силой. Анна Николаевна вопросительно глянула на Хенрика. Тот примирительно поднял руки. «Аня, прости, запомнили подлецы слова той песенки, что ты спела прошлый раз, ученическую!» Аня вздрогнула, значит, не приснилось. «Ах, поганцы такие веселые!» Девушка была поднялась, но генерал снова попросил... По-доброму так, и Попаданка решила конфликт не раздувать, да и отвлечься хотелось от поднявшейся в душе мути. Ладно, чтобы там не было, прощаю. Праздник же, но запомни, отомщу страшный коварно. Гости обещали вести себя прилично, и концерт по заявкам начался. Аня перепела почти весь свой репертуар, гости хлопали, пытались подпевать, в перерывах поднимали тосты за здоровье, и всё вроде прошло мирно. Но мысль в голове на о будущем засела, и Вася тоже напряглись. Карл решил откладывать часть денег в приданое Воронцовой. Ведь всяко может быть.